Глава тринадцатая «Другого выхода у меня не было», — сказал Вольф. «Я взял задаток у миссис Рэххем, а ее убили. Я уже представлял ее интересы и, следовательно, выступал против Арнольда Зека, хотя силы были неравными. Требовалось устроить ему ловушку. Как бы ты стал действовать в мое отсутствие?» Ты должен был вести себя так, словно я исчез, а тебе ничего не известно. В каких обстоятельствах ты действовал бы с наибольшей убедительностью? Ты, конечно, умеешь замечательно притворяться, это верно. Но стоило ли подвергать тебя столь тяжкому испытанию? Почему бы просто не «Ладно, хватит», — прервал я, — «приберегите объяснение до лучших времен». «Как обстоят дела сейчас, и есть ли у нас шансы хоть какие-нибудь?» «Думаю, да. Если бы вся загвоздка заключалась в том, чтобы разоблачить махинации зэка и вывести его на чистую воду, сделать это было бы проще простого!» Он щелкнул пальцами. «Но поскольку он должен быть уничтожен...» «Могу сказать лишь, что достиг стадии, на которой понадобится твоя помощь. Мне удалось уже трижды поговорить с ним». «Кто вы все-таки чем занимаетесь?» «Я из Лос-Анджелеса. Покинув дом 9 апреля, я уехал на юг Техаса, на побережье Мексиканского залива, где провел самый трудный месяц в своей жизни». Кроме, пожалуй, одного, много лет назад. К концу месяца узнать меня было уже нельзя. Он содрогнулся. Потом я отправился в Лос-Анджелес, где одно весьма значительное лицо почитает себя даже большим моим должником, чем следовало бы. Влияние у него огромное, но вот репутация не слишком блестящая. К сожалению, одно другого не заменяет. Я и не спорю. Он свел меня с нужными людьми. И я занялся деятельностью, несколько для себя непривычной. Выглядел я ужасно, но в той среде мою щетину воспринимали как желание изменить внешность, что было сущей правдой. На людях я старался появляться как можно реже. У меня было два бесценных преимущества — мой ум и мой высокопоставленный должник. Пожертвовав на время принципами, я в кратчайшие сроки сумел зарекомендовать себя выше всяких похвал, особенно после того, как разработал хитроумный способ без особого риска выколачивать крупные суммы денег одновременно из десяти людей. Конечно, мне сопутствовала удача. Без удачи схватки с такой личностью, как Зек, головы не сносите уж тем более никогда не торжествовать победу. Значит, оставаться в Лос-Анджелесе? Вам уже было небезопасно? Вовсе нет. Но я и физически, и психологически подготовился к возвращению на восточное побережье знал, что тот, кто захочет навести обо мне в Лос-Анджелесе справки, будет более чем удовлетворен. Я вернулся 12 июля. Помнишь, я однажды рассказывал об Арнольде Зеке, именуя его Иксом, семейству Сперлинг? Да. Я вкратце обрисовал иерархию преступления в самом ее низу. Рядовой преступник-одиночка или небольшая шайка. Им крайне редко удается избежать связей с другими криминальными элементами из-за необходимости сбывать добычу и защищаться от разоблачения и обвинения. Им требуется скупщик краденого, адвокат, свидетели для алиби, свой человек в полиции или политических кругах. Словом, всегда нужен кто-то еще. Они обращаются к тому, кого знают или о ком слышали. Назовем его «А». В случае каких-то затруднений советуются с «Б». Если же «Б» не в силах помочь, адресуются к «Ц». Как правило, «Ц» удается найти выход. Если же он бессилен... «Преступник или шайка вынуждены связаться с д. Уже становится теплее. Д имеет доступ к Арнольду-Зеку не только в описанных случаях, но и в связи с одной или несколькими операциями, которыми тот руководит». Вульф постучал себя по груди указательным пальцем. «Жест, которого я прежде не видел». Должно быть, Вульф обзавелся им одновременно с кожными складками и бородой. — Так вот, Арчи, я как раз «Д». — Поздравляю. — Спасибо. Тем более, что я и впрямь заслужил поздравление. Посмотри на меня. — Ого, глаз не отвожу. Подождите, пока вас не увидит Фриц. — Да. Если ему доведется меня увидеть, — мрачно произнес Вульф, — пока у нас есть только надежда. Если бы от нас требовалось всего-навсего найти доказательства причастности зека к разного рода преступлениям, проблем бы не было. Мне ничего не стоит добыть их, но у него найдется столько защитников, что осудить его практически невозможно. Бессмысленно надеяться, что правосудие восторжествует. Даже случись невероятное, он продолжал бы жить, так что все это бесполезно. Теперь же, когда я объявил ему войну, и зэку это известно, возможны лишь два исхода». но «Откуда ему известно?» «Он меня знает и поэтому сознает» что я твердо намерен разоблачить убийцу миссис Рекхем. Он рассчитывает помешать мне, однако... Минутку. Допустим, ему известны намерения Нира Вульфа. Но как насчет Рёдера? Если вы, Дэ, значит, состоите у Зэка на жаловании? Нет. Мне поручили внедрить здесь ту систему безнаказанного выколачивания денег, что я разработал в Лос-Анджелесе. Мои способности настолько поразили зэка, что он возложил на меня и другие обязанности. — А Макс Кристи и водитель «Шевроле» — они тоже люди зэка? — Да, но они мелкие сошки. — Тогда зачем понадобилась слежка за Барри Рэхэмом? Разве не зэк ему платит? — Арчи! — вздохнул Гольф. — Будь у нас время... «Я бы многое тебе порассказал. Я бы закрыл глаза и представил, что я дома». Он резко потряс головой. «Но мы должны вернуться к делу. Я сказал, что водитель — мелкая сошка. Но это лишь догадка. Поскольку я человек новый и недостаточно проверенный, за мной наверняка наблюдают. Я даже допускаю, что водитель — может лично докладывать зэку о моем поведении. Вот почему я продлил наш разговор в машине, прежде чем предложил поехать сюда. Нам не следует оставаться здесь больше часа, поэтому...» Он замолк, так как я нажал на ручку двери и приоткрыл ее. Я подкрался к двери на цыпочках, пока он разглагольствовал, убедившись, что коридор пуст, Я закрыл дверь и вернулся на место. «Я задал простой вопрос», — запротестовал я. «Зачем приставлять хвост к Рэхэму?» «Сколько времени?» — в свою очередь спросил Вульф. «Уходило у нас с тобой на обсуждение такого пустяка, как подделки чека?» «Да сколько угодно. От четырех минут до четырех часов». «Тогда сколько мы затратим сейчас?» «Кстати, со следующей недели можешь опять выписывать себе чеки. Сколько ты взял из ячейки сейфа в Нью-Джерси?» «Нисколько. Ни единого цента». «Зря. Деньги были положены туда именно на случай срочной необходимости. Если таковая возникнет, так ты расходовал собственное сбережение. Только чтобы обзавестись вот этими пустячками». Я ввел комнату взмахом руки. Но я уже давно вернул их с лихвой. И, кстати, не слишком загружал себе работы, так что мой доход от частного сыска превысил мое жалование у вас лишь в два с небольшим раза. — Не верю. — Я и не рассчитывал, что вы поверите, поэтому возьму аудитную справку. и остановился. — Проклятие! Мои каникулы! — Если мы покончим с зэком, — фыркнул Вульф, Сможешь взять целый месяц, если же он покончит со мной. Он хрюхнул. А так и получится, черт возьми, если мы не приступим к делу. Ты спросил про Рекхема. Да, источником его доходов, который просил установить его супруга, и впрямь оказался зэк. Их познакомил Келвин Литц. Литц? Я приподнял брови. Не пари горячку. Лидц продавал зэку собак для охраны дома. Продал двух и провел неделю в доме зэка, натаскивая их. Зэк своего не упускает. Рэхэма он использовал в самых безобидных операциях. В организации азартных игр для толстосумов. Потом, когда Рэхэм унаследовал большую часть состояния супруги, дело приняло новый оборот. Как раз тогда я и приехал, шесть недель назад. Мне удалось раздобыть нужные сведения. Конечно, приходилось действовать с удвоенной осторожностью, ведь я был для них человеком новым. С другой стороны, в этом таилось преимущество. Я готовил список возможных кандидатур для внедрения своей системы, а для нее... Совершенно идеально подходит лицо, занимающее то самое положение, которым обладает Рехем. Вполне естественно, мне следовало навести о нем тщательнейшие справки. О большем и мечтать было нельзя, ведь у меня, как и ожидалось, возникли определенные сомнения и даже подозрения на его счет вплоть до того, что показалось не нелишенным смысла организовать за ним наблюдение. К счастью, мне не пришлось самому предлагать для этой цели тебя. Твоя кандидатура уже обсуждалась по рекомендации Макса Кристи. Тут, конечно, нужно возблагодарить случай. Сам я не рискнул бы назвать твое имя. Я даже планировал провести операцию без твоего участия. Но с тобой мне будет несравненно легче. Так что, приступать? Звонить Солу, Ори и Фреду? Следить за Рэхомом?» Вульф бросил взгляд на часы. Благодаря маскараду он приобрел массу новых привычек. За все годы, что я его знал, у него никогда не было наручных часов. Теперь же он так естественно посмотрел на запястье, будто родился в часах. Правда, в дорёдоровские времена ремешок ему пришлось бы делать на заказ. «Я сказал этому человеку, что мы вернёмся через час или больше», — произнёс Вульф. «Но лучше нам не задерживаться. Милейший повод для подозрений, и со мной покончено. Для них нет ничего невозможного. Они могут даже выяснить, звонили ли мы по телефону. Проклятие!» «Нам еще так много надо обсудить. Отошлите его, и мы где-нибудь встретимся». «Невозможно. Мы нигде не будем в безопасности, за исключением одного места. Лишь одна единственная причина позволяет мужчине исчезнуть из поля зрения соглядатаев, расслабиться и не отчитываться за каждую минуту. Нам нужна женщина». «Ты знаешь всяких». «Не всяких», — возразил я. «Я очень разборчив. Какая нам требуется?» «Довольно молодая, привлекательная, кокетливая, но беззаветно преданная тебе, умеющая держать язык за зубами и не пустоголовая». «Господи, зная я такую, давно бы женился. Я слагал бы о ней оды и пел. Арчи!» — рявкнул он. — Если при всем твоем любвеобилии ты не в состоянии предъявить мне ни одной такой женщины, то я жестоко ошибся в тебя Конечно, опасно довериться кому-то еще, но любой другой путь для нас еще опаснее. Я вытянул губы трубочкой. — Рут Брэдди? — Нет. Она детектив, и ее знают. Совершенно неприемлемо. Есть еще одна, которая может на это согласиться в качестве компенсации за отмененное путешествие в Норвегию. Могу спросить. — Как ее зовут? — Вы ее знаете. Лили Роуэн. Он скорчил гримасу. — Она богата, невоздержанная у нее дурная репутация. — Чушь. Конечно, денег у нее и впрямь куры не клюют, но она вовсе не невоздержанная, а игривая и она нам здорово помогла улечить того провинциального убийцу. — Больше у меня никого нет. — Позвонить ей? — Да. — И что сказать? Он объяснил с некоторыми подробностями. Я получил ответы на несколько интересовавших меня вопросов, еще раз подтвердил, что лучшей кандидатуры не имею, после чего, наконец, подтянул к себе телефонный аппарат, набрал номер Лили, но дома ее не застал. Я попытал счастье в отеле «Черчилль», однако туда она не заглядывала. Третьим в списке ее излюбленных мест числился клуб «Фламинго». Здесь мне повезло. В ответ на вопрос, кто ее спрашивает, я попросил передать, что «Эскамильо», хотя довольно много воды утекло с тех пор, как она в последний раз называла меня так. Через несколько минут послышался ее голос. «Арчи, ты ли это?» я предпочитаю эскамиильо твердо сказал я так надо для конспирации ты уже на веселе приезжай и проверь все равно мои провожатые мне давно осточертели послушай я незаметно улизну мы встретимся перед входом и закатимся вы нет я работаю влип в историю и нуждаюсь в помощи ты как раз то что мы ищем Плачу целый доллар в час, если справишься с заданием. Предлагаю принять участие в потрясающей новой авантюре. Ты за всю жизнь и цента не заработала, но это уникальный шанс. В каком ты настроении? Я умираю от скуки, но если мы с тобой потанцуем раз шесть, то... Только не сегодня, моя козочка. Я же работаю, черт побери. Так ты поможешь? Когда? Прямо сейчас. А это хоть забавно? Умеренно хвастаться нечем. Ты со мной заедешь? Нет. Я собираюсь? Слушай внимательно и не перебивай. Я как раз об этом подумала. Даже сказала себе, Лили, милочка, если он начнет говорить, ты должна внимательно слушать, потому что он такой застенчивый и ранимый. Ты что-то сказал? Я сказал, замолчи, я в своем офисе, со мной один человек, мы выходим, как только я повешу трубку, я поеду к тебе и буду ждать тебя там. Этот человек? Тебе не придется ждать, я могу. Не перебивай, пожалуйста. Отсчет первого часа уже пошел, так что теперь за твое время плачу я. Так вот, этого человека внизу ждет машина с шофером. Они подъедут к Фламинго, а ты уже будешь их ждать перед входом. Как только он откроет дверцу, сядешь в машину, не дожидаясь, что он вылезет тебе навстречу, как джентльмен, поскольку он не джентльмен. Ты не должна говорить с шофером, который отвезет вас к тебе домой, где я уже буду вас ждать. Если я только не сяду в другую машину, то... Я как раз собирался тебе сказать. Это темно-серый двухдверный седан «Шевроле» сорок восьмого года с нью-йоркским номером ОА67113. Запомнила? Да. Повышай твою ставку до доллара и десяти центов в час. Твой спутник будет называть тебя Лили, а ты зови его Пит. Особенно не резвись». «Но постарайся, чтобы у водителя сложилось впечатление, что ты рада встрече с Питом и с нетерпением предвкушаешь удовольствие провести с ним несколько часов у себя дома, но...» «Мы с ним встречаемся после долгой разлуки?» «Молодец! Доллары двадцать центов!» «Я как раз хотел сказать, чтобы ты не уточняла, когда вы виделись последний раз, неделю назад или два месяца...» Просто ты рада вашей встрече, потому что души в нем не чаешь. Только не воображай себя, Полет Годар, и не переиграй. Расслабься, представь, что с тобой я. Правда, здесь и с заковыка тебе придется очень несладко Впрочем, когда ты его увидишь, сама поймешь». «А что с ним такое?» «Не спрашивай. Он достаточно стар, чтобы быть твоим отцом» а при известном воображении дедом. У него борода с проседью, дряблое лицо. Отгоняй прочь ощущение, что это кошмарный сонный. И... Арчи, это не Равульф. Черт бы побрал эту женщину. Я ведь ни намека, ни повода не давал. Мой мозг лихорадочно заработал. Конечно, восхищенно ответил я. И как ты догадалась? «Будь это он, разве я первым делом укротил бы свою ревность и позволил бы вам сидеть вдвоем на заднем сиденье «Ладно, тогда называя его не Пит, а Ниро». «Кто же он в таком случае?» «Его зовут Пит Рёдер, и нам с ним предстоит долгий и серьезный разговор, который не попадет в газеты. Мы можем захватить его с собой в Норвегию? Возможно». Норвегию мы еще обсудим. Позвони мне как-нибудь на недельке и скажи, по-прежнему ли ты хочешь взять его с собой? Я буду ждать на тротуаре через десять минут, даже раньше, чтобы побыстрее увидеть моего обожаемого Пита. Только никому ни слова. Нет, конечно. Пока я тобой доволен. Так ты, пожалуй, на пенсию себе заработаешь. Буду с нетерпением ждать тебя перед дверью. Я повесил трубку и обратился к вульфу «Все улажено!» В ответ он пробурчал из кресла. «Ты только слегка перестарался. Насчет кошмарного сна, например». «Да, сэр», — согласился я. «Я вошел в раж и уставился на него, а он на меня».